Глава 10. В которой Иван спит и не видит никаких снов. По ночам, когда солнце не жарило, нагревательную поверхность теплообменника и перепад температур, на котором работал двигатель беды, был не таким значительным, лодка сама собой останавливалась. В принципе, когда это было очень нужно, можно было подтопить маленькую чугунную печь, Жара, которой вполне хватало, чтобы двигатель вновь заработал. Даже ночью. Но сегодня ночью экипаж беды никуда не торопился. Погода стояла чудесная. Полный штиль. Лодку почти не качало. Да и настроение у путешественников было хорошим. Два автомата. Два! Когда Вайтенко согласился продать оружие, первый зам Ивана Олег наотрез отказался его принимать. «Без пристрелки не приму!» «Да пристреливайте, ради бога!» Войтенко положил сверху два пустых рожка и отсыпал 60 патронов. Олег криво усмехнулся, помотал головой и принялся торговаться. В общем, после часа ругани местные выделили еще 10 патронов на пристрелку. По пять штук на ствол. Отстрелявшись, Олег и Стас одновременно пришли к выводу. «Оптимально. Сто метров». «Ага». 150, предел. Дальше прицельно бить проблематично. Автоматы им сучили даже не второй свежести. Это был полный утиль. Стволы были расстреляны по самое не могу. И все равно крымчане были очень довольны. Полная луна заливала палубу лодки нереальным серебристым светом. Ветер стих. Стояла полная тишина. Олег Степанов сидел в кресле на носу лодки и думал. Обо всем и ни о чем. Ему просто было хорошо, как в сказке. Сзади тихо подошел Лужин. «Не спится?» «Нет, братка, не спится». Стас сел во второе кресло и вытянул ноги, положив их на фальшборд. Минут пять друзья провели в полном молчании, слушая тишину. Хотя какая там тишина? Из трюма доносился богатырский храп Андрея, Ему заливисто вторил Франц. Из рубки, где спал на своей лавке шеф, не доносилось ничего. Стас покосился на друга. Никогда не думал, что Иван может так. Как так? Ты не видел, он же... Угу. Умолял. Олег отвернулся. Я думаю, что если б нужно было, он и на коленях это делал. Да ну! Стас не поверил. Хотя, ты ж его лучше меня знаешь. «Братка, ответь! Почему он?» Лужин не стал уточнять, но Олег его прекрасно понял. «Почему он, а не я? Не ты или твой батя?» Лужин обернулся, корабль спал. «Да, я как раз об этом думал. О том, почему люди идут за ним. Он ведь...» Олег тоже оглянулся. «Не особо умный и не сильный. «Да, и трус в придачу!» «Да ладно, Степанов! Можно подумать, ты его дрожащие коленки не видел!» «Да, боится он драк, сильно боится, но ведь заставляет себя идти вперед. Значит, не совсем уж он и трус!» «Ну, может и так!» Стас покачался в кресле. «И ведь он не лидер! Нет в нем этого... этой... харизмы!» «Ага, обыкновенный человек!» «Братка, почему он? Я не завидую, я понять хочу!» Олег не ответил, и мужчины вновь погрузились в молчание. «Я знаю, почему». Лужин встрепенулся. «Он псих. Просто псих. Как это? А просто. Ему ничего не нужно, и его ничего не интересует, я так думаю». Станислав помотал головой. «Объясни». «Его здесь нет. Он не живет здесь». «А где?» «Дома. В своей Алма-Ате. Ты понимаешь?» «Нет». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы Иван Андреевич...» Имя Олег непроизвольно произнес с огромным уважением. Делился своими планами. Такими стратегическими. Лужин напрягся, а потом помотал головой. «Нет». «И я нет». Но один единственный раз... У Станислава Лужина почему-то побежали мурашки по коже. Братка собирался открыть ему нечто. Один единственный раз он проговорился. Вроде шутка, прикол. Но ты знаешь... Олег взволнованно приподнялся в кресле. Не думаю, что он что-то просто так говорит. Расскажи... Мы тогда в самом первом походе были, на беде. Он, я и Сашка. Помнишь его? Моторист у нас был. Так вот, я тогда только к нему перебрался и толком еще не понимал, как себя с ним вести. Взял и ляпнул, мол, «Какие планы у вас, Иван Андреевич?» А он? А он молчал долго, а потом все же ответил, «С юмором таким, мол, самое главное, не утонуть, хлопцы!» Посмеялись мы тогда, А он смотрит куда-то в море и с тоской такой говорит «Калиточку искать будем! Калиточку домой!» У Лужина волосы на голове стали дыбом. Тихий рассказ друга моментально расставил все по своим местам. И? Его ничего не интересует. Ни лодка, ни порт, ни дом, ни семья, ни все мы. Он ищет. Ты понял? Ищет. У него есть нечто только его, собственное, личное, не для нас, не показное. Он ищет для себя самого, и на остальных ему плевать. Он как ракета. Это единственный человек, которого я знаю, который не смирился со всей этой херней и что-то при этом делает. Не думаю, что он все планирует и действует осознанно. Он просто прет, как баран к своей цели. Калиточке. Домой. «Свою алмату!» Олег встряхнулся и потер лицо руками. «Извини, братка, мне надо выпить. Сиди, я принесу». Стас разлил легкую шипучую бражку. Мужчины выпили, и Олег продолжил. «А люди-то все это чувствуют. Не понимают, что именно они чувствуют, но все равно идут за ним. Потому что мы все, все просто живем». А некоторые такие вовсе выживают, а он, да, он как ракета. Стас тоже смотрел на звезды, просто летит к своей цели. Да, а все, что у него сейчас есть, так сами пришли и сами все дали. В прошлой жизни мастер Маргарита была любимой книгой Олега Степанова еще со школы. А судьба, она есть, она существует. Пойми. Он хотел узнать. И узнал Убил Романова и узнал Судьба, Фатум Она свела их Я верю А если бы не узнал Тогда бы он ходил Он бы весь Крым облазил В каждую дырку нос сунул Он бы всю жизнь ходил И искал путь домой Я когда со Звонаревым мирился Он мне рассказал, что шеф Уже через две недели из первого поселка Хотел уйти, выход искать Вот так, сразу. Ведь многие хотели уйти искать, но никто не ушел. Ты многих таких, как Иван Андреевич, знаешь? Стас помедлил. Ни одного. Как думаешь, эти там, куда босс собрался идти, смогут нас назад? Не знаю, братка, не знаю. Но думаю, все, что мы можем и должны сделать, так это зацепиться за Ивана и идти за ним. Он приведет. Я верю. «Я плечо свое ему всегда подставлю, а надо будет и шею!» Стас разлил по новой. Сказать в ответ на этот монолог друга ему было нечего. Он просто только что увидел другую, неизвестную ему сторону жизни Ивана Маляренко. Лужин поднял бокал и мотнул головой в сторону рубки. «За него!» Глава одиннадцатая. В которой Иван уходит в освободительный поход. Возвращение в порт впервые на памяти Маляренко прошло в такой торжественной обстановке. Подошедшую к горловому форту лодку приветствовал караул в доспехах, стоявший по стойке смирно на верхней площадке. На новеньком флагштоке развивался российский триколор, а когда беда проходила над опущенным тросом, Караольные отдали честь проходившему мимо кораблю. Ошарашенный Ваня засмотрелся на эту картину и никак не среагировал. А вот весь остальной экипаж, включая немца, вытянулся во фрунт и отдал честь флагу. Малеринкас спохватился, высунулся из рубки и просто помахал рукой. Панамка, которую он обычно носил в походах, где-то валялась. У пирса собралась нехилая толпа. а впереди во главе со старшим сержантом, как же его фамилия, Игорем, ровным строем стояло все севастопольское ополчение, при полном параде и прочих, так сказать, регалиях. «Чего это они?» «Суббот сегодня, сборы, вот Ермолаевы стараются». Было видно, что Степанов своим старшим сержантом очень гордится. «Точно, Ермолаев его фамилия». Иван лихорадочно приводил себя в порядок. Снизу из трюма раздавался приглушенный мат. Экипаж спешно занимался тем же самым. Маляренко надел, наконец, камуфляж, зашнуровал ботинки и нацепил на голову пошитую из остатков старого камуфляжа панамку. За строем стояла пестрая толпа женщин и детей. И Маша, и Таня. Ух ты! Даже принарядиться успели. «Равняйсь! Смирно! Равнение!» «Товарищ командующий! Веренная мне Ермолаев! Орел, лейтенант! Орел! Благодарю за службу!» Строй секунду помолчал, а потом рявкнул. "Рады стараться!» «Это что за оттебятина? Вольно! Разойдись!» Сияющие глаза жен, поцелуи, объятия, маленькие слезинки счастья, радостный гомон вокруг, преданные глаза собаки. У Ивана закружилась голова. Я дома, дома, дома. «Ярмолаев, ко мне!» Старший сержант и правая рука Олега кинул на непосредственного начальника встревоженный взгляд, но приказ выполнил четко, Промаршировал к столу, за которым сидел сам и хозяйка. «Поздравляю, лейтенант!» Иван крепко пожал руку ошалевшему от неожиданности Игорю и вручил ему новенькие погоны, которые всю ночь вышивала Таня. Собрание началось с приятного. Новоиспеченный лейтенант получил премию в пять маленьких серебряных монеток, наградной кинжал и, сияя как самовар, вернулся на свое место. Лужин-старший завистливо вздохнул. В его бахчисарая подготовка ополчения была только начата, а уж до таких дел, как присвоение званий, было как до луны пешком. Теперь о наших дальнейших делах. Народ притих. Маляренко посмотрел на присутствующих. Была вся верхушка Севастополя, Юрьева и Бахчисарая. Все, кто знал. План простой. Освободить и привести сюда того, кто построил вот это. Иван указал на все так же лежавший на песке катамаран налетчиков. «Серый, пусть твои ребята приведут сюда негра. Он покажет путь». «Что те сказали на севере?» «Они пойдут. Не сейчас, позже». «Но тоже пойдут. Я попросил их отсрочить поход до того момента, как мы построим корабль. Если построим. На беде вокруг Европы я идти не рискну. Серый, ты сможешь построить корабль сам?» Звонарев от неожиданного вопроса поперхнулся и замотал головой. «Я так и думал. Не знаю, получится у нас вытащить этого корабела, но на всякий случай...» «Начинай уже сейчас отбирать лучшие доски и лучший брус. Что у тебя есть? Без сучков и трещин, ясно?» «И закладывай его сушиться». Прораб кивал и деловито чиркал свинцовой палочкой по бумаге. «Подумай сам, что еще может пригодиться для такой стройки. Запасай». «Георгий Александрович, помогите ему с этим». «Напрягите хуторян. Кстати, как там новоселы?» Лужин пожал плечами. «Расселили всех. Живут себе, строятся». Теперь у нас все хутора в два-три дома будут. Нормально. Хорошо. Теперь об оружии. Стас, этот автомат твой. Он для вашего поселка. В от такого царского подарка едва не попадали славок. Олег недоуменно возрился на шефа. Он был абсолютно уверен, что все оружие останется у него. Но не сейчас. На этот поход я его заберу с собой. Олег, ты с одним автоматом останешься здесь. Поход пойдут Станислав, Андрей, Франц, Игорь и я. Еще пойдут двое опричников. Серый, сам решишь, кто. Выходим через неделю. Ну что, хлопцы, поконем? Снова мимо левого борта неторопливо проплывали крымские горы, густо облепленные соснами и кипарисами. Май придавил всех невыносимой жарой, какая здесь обычно случалась лишь в конце июля. И весь экипаж, кроме рулевого, Валялся на палубе под натянутым тентом. Маляренко впихнул под брезен свое раскладное кресло, разложив его на манер шезлонга, и лениво наблюдал за знакомыми местами. Здесь поселок Рыбаков был. Дымок. Надо же, кто-то снова живет. «Стас, чего у вас там? Новый хутор?» Ага! Соль выпаривают, да рыбу ловят!» Лужин даже не соизволил открыть глаза. «Японец этот!» «С женой!» «Из твоих!» «Здесь я Таню подобрал. Надо бы остатки самолета вывести. Дальше вроде бы не ходили. На пятый день неторопливого плавания беда достигла той точки, за которую она еще не ходила, и встрепенувшийся капитан привел кресло в вертикальное положение, а на приставленный столик лег атлас и цейсовский сорокократный монокуляр. «Шеф, где мы сейчас?» Лужин пал изрядно вонявшего негра, макая того за борт. «Где-то в районе Феодосии. Видишь, горы ниже становятся. Ну-ка, давай его сюда». Связанный по рукам и ногам сали, довольно отфыркиваясь, уселся у ног Вани. «Ты про провал не соврал?» Маляренко снова начал размахивать руками и рисовать на бумажке. «Там?» Негр закивал, как китайский болванчик. «Там!» Из допросов, учиненных еще после налета, Иван узнал, что катамаран — все время шел вдоль берега, высматривая поселение. И даже одно нашел. Там-то они эту белую семью и захватили. А маленькие дети убежали. Отец и мать их защитили. Маляренко думал найти это место и поискать детишек. Салли почти все время торчал на палубе и смотрел на берег, но так ничего и не узнал. Он лишь пожимал плечами и показывал, что греб веслом и ничего не видел. А вот там, далеко... Салли махал руками, как мельница. Есть место, где земля лопнула. Вот за ней-то остров, где они живут и находятся. Иван тогда не понял, как лопнула. Салли выпучил глаза и показал ладонями, вот так лопнула. Бум! Вечером шестого дня Иван понял, что значит бум. Перешея Керченского полуострова, судя по атласу, что имелся у Маляренко, особенно гористым не был. но и затопить его никак не могло. Здесь же горный хребет, который стал совсем невысоким и безлесным, словно отрезало гигантским ножом. Перешейка не существовала. Впереди в темнеющих сумерках Востока был едва виден другой берег, такой же голый и безжизненный. Ваня взялся за монокуляр. — Точно! Как ножом отрезало! Обрыв был совершенно гладкий и почти отвесный. — Там! Салли улыбался и указывал на далекий берег. «Там!» Ужин прошел в полном молчании. Масштаб произошедшей здесь катастрофы просто не укладывался в голове. Он подавлял своими просто-таки эпическими размерами. «Шеф, как думаешь, что это? Бомба?» «Нет, вряд ли. Думаю, тут было такое страшное землетрясение, что...» «То-то я смотрю, мы ни одного целого дома не нашли». Только каменные развалины. Точно. Бум. Следующим утром беда вошла в удобную бухту, укрытую со всех сторон скалами. Прямо впереди на узкой плоской полоске берега в полном беспорядке были разбросаны три десятка хижин, между которыми суетливо мельтешили местные жители. Оптика отлично позволила рассмотреть, как на пляж, приплясывая от радости, высыпали полуголые люди, все черные, все в травяных юбках. «Машут руками и, кажется, орут». Ваня оглянулся на курчавого проводника. «Там!» «Там!» Саля улыбался и неотрывно смотрел на свой поселок. «Андрей!» Кулак величиной с небольшой арбуз описал короткую дугу и опустился на макушку африканца. Шея хрустнула, и тело Саля улетело за борт. «Франц! Малым ходом к берегу! Всем надеть доспехи!» «Стас! С автоматом сядь в рубки!» И не высовывайся. Ну чего, ребят? Война план покажет. Глава 12. В которой Иван врет. Сир, сир. Ла да ла Господин, господин, там в море корабль. отвалить тварь. Поспать не дают. За спиной недовольно зашевелилась Анжела. «Уснули они только под утро. И вот, пожалуйста, будет ни свет, ни заря». «Сволочи!» Мсье Фарик, как его тут называли все без исключения, сбросил с себя изящную ножку девушки и, шатаясь, выбрался из хижины. «Наши вернулись!» Черное сморщенное лицо верного Абдуллы выразило тревогу. «Нет, месье, чужой, черный». Французский у этого сенегальца был безумно коряв. Понимать его получалось с пятого на десятое. «Окей, Абдулла, пойдем, посмотрим». И вправду. Кораблик, а скорее большая лодка, стоявшая в ста метрах от берега, была почти черная. Вокруг в радостном возбуждении уже приплясывали и орали рыбаки и соледобытчики, размахивая руками и пронзительно зазывая в гости чужеземцев на своем варварском наречии. Фарик прищурился. В рассветных лучах посверкивал блик. С лодки явно кто-то его разглядывал. «Бинокль!» Мужчина поднял над головой руки, сжал их в рукопожатии и немного потряс. Сзади на ходу застегивая лохмотья шорт, прибежали Герд и его жена. За ними во весь дух к пляжу неслось все остальное население поселка. «Кто это, фар? «Пока не знаю. Точно не наши». Вроде бы европейцы на палубе. Не могу рассмотреть. Бинокля у них не было. У них здесь вообще ничего не было. Палки-копалки, каменные топоры и связка ключей из кармана Герда. Вот и все. Ты, ты, ты. Тащите лодку на воду. Сплаваю, узнаю, кто это и что им нужно. Мсье Фарик ни черта не боялся. Три голых африканца по команде смуглого здоровяка прекратили пляски и резво поволокли Иван затруднился. «Утлый челн, иначе и не скажешь, к воде». В эту байдарку уселся сам здоровяк и, взяв в руки весло, поплыл к беде. «Барни, готовьтесь!» «Плывет!» «Франц, двигатель не глуши!» «Ты и ты!» Палец Маляренко ткнул в звонаревских опричников. «Смотреть по бортам и назад, в оба!» Тем временем, о, вспомнил, пирога аборигена преодолела прибрежный прибой и начала быстро приближаться к лодке. Иван поправил мачете на поясе, посмотрел на Игоря с арбалетом и взялся за пустой немецкий автомат. «Будем колотить понты!» Смуглый полуголый человек в пироге больше всего смахивал на какого-нибудь полинезийца или метиса латиноса. Здоровяк остановил свою лодочку в пяти метрах от беды и, немного приподнявшись, очень вежливо произнес что-то вроде «Бонжур, мсье!» Ваня с самым тупым выражением лица, на которое он был способен, посмотрел на своего лейтенанта. Ермолаев пожал плечами. Французского здесь не знал никто. Здоровяк, видя, что его не понимают, предпринял новую попытку. «Hello? How are you?» «Вот это другое дело!» Маляренко наклонился над люком в трюм и заорал. «Франц, бля, вылазь! Толмачить будешь!» Игорь толкнул Ивана в бок. «Шеф!» «Смотри!» Здоровяк в лодке замер в полустоящем состоянии с открытым ртом, а потом на чистейшем русском языке произнес «Братцы!» Из глаз его ручьем хлынули слезы, и полинезиец повалился на дно своего суденышка. «Братцы мои, как же я вас ждал!» Историю Фархада Викторовича Иванова смело можно было экранизировать. Поворотов и виражей в ней было столько, что хватило бы на небольшой мексиканский сериал. Началось все с того, что его мама, красавица Арзыгуль, без памяти влюбилась в молодого лейтенанта из Панфиловского погранотряда Витьку Иванова. На этом месте рассказа гостя Иван подпрыгнул. «Земляк!» Так вот, Витька был высок, стройн, голубоглаз и блондинист. Сердце восточной красавицы было покорено в одно мгновение – А тот факт, что она с пяти лет была уже обещана другому, ее совсем не волновал. В общем, родился он. «М-да. А папаша как узнал, что мать мной беременная, так и...» «Слинял». «Ага. А родня моя уйгурская от матери отказалась. С этим у нас было строго. Ну, мама меня в охапку и в Алмату». «Брателла, земеля! Я что же!» Иван бросился обнимать гостя. А тот не поверил. «Как?» «Вот это да!» Мужики тискали друг друга в объятиях и ревели что-то радостное. Народ вокруг тоже улыбался и прыгал. Это событие было из ряда вон. Найти земляка через тысячу лет за тысячи километров от дома. «Игорь, тащи рюмки!» «Ну, за встречу!» Когда бутылка опустела, а бурные эмоции стихли, Фархад продолжил свой рассказ. «Кстати, Федя меня зовите, ладно?» «Ну, так вот». После развала Союза в голодные девяностые отец вдруг вспомнил, что у него есть сын и перевез их к себе, в Пензу. «А я к тому времени паренек был не слабый. Юношеская сборная Казахстана по легкой атлетике все-таки». «Легкой? Да. Молот металл». «Так вот, приехал я в Пензу школу заканчивать. Друзья появились, приятели. А потом...» «Потом было все как в кино. Бритоголовая шпана, оскорбления». И, конечно, драка из-за девушки. Подрезали меня, но и я им вломил не слабо. Челюсть одному сломал, а он Сын крутого! Хуже! Милиционера! В общем, батя мне и говорит: Поезжай куда подальше, а то закроют. Уехал! Уехал! Куда? Во Францию, в иностранный легион. На судне повисла тишина. Экипаж внимательно изучал гостя. А ведь точно! могучий мужик. Дядя Паша в молодости. Отслужил лет десять. Африка, Южная Америка, Полинезия, повоевал. Сменил имя, фамилию. Дали гражданство, женился. Вот такие дела, земеля. А здесь как оказался? Карие глаза Феди то смеялись, то вновь наполнялись слезами, и он принимался жать всем руки. Было видно, что он до сих пор не верит в реальность происходящего. «Братцы!» Федя сглотнул Вытер навернувшуюся слезу и рассказал. Бывший сослуживец позвонил ему домой, в Гренобль, и пригласил на обкатку своей новой яхты, каковая должна была состояться в одном из бельгийских портов. Все было очень мило. Хозяин с женой и детьми, друзья и подруги жены все кричали семь футов под килем, пили, кто соки, кто шампанское, и купались, и загорали. Был на яхте и особо приглашенный гость, Тот, кто, собственно, эту крошку своими руками и построил. «Классный мужик этот Герт. И семья у него что надо!» Федя, захлебываясь от счастья, рассказывал, рассказывал и рассказывал. Первый за четыре года алкоголь развязал ему язык на полную катушку. Иван посмотрел на Игоря. Тот кивнул. Мол, запомнил, мастера зовут Герт. «А потом бац! Налетела буря и нас обскалы, Хрясь!» Федя завис. и перестал улыбаться. «Только я, да Герд семьей и выплыли. Остальные все. Остров-то этот небольшой. Я его за три месяца весь обошел. Вот так. Народ пособирал». Федя помолчал, а потом смачно сплюнул за борт. «Лучше б не собирал. Я на этих негров, Заире и Руанде насмотрелся во!» Ладонь черкнула по горлу. «Дикари, слово!» Потом еще одну компашку надыбал. Прикинь, нудисты. Вообще голышом были, придурки. Ну и пару семей пакистанцев еще нашел. Вот такие дела. Маляренко сидел, слушал и офигевал. Нарисованная им в своем воображении картина о бедных белых рабах, строящих неграм-пиратам галеры, рассыпалась как карточный домик. Здесь всем единолично рулил месье Фарик, то есть Федя собственной персоной. а правой рукой у него был тот самый командир налетчиков. «Два года корабль этот строили. Такой бабаб один на всем острове был. Уже сухой стоял, прям вон там». Федя махнул в сторону хижин. «Как Диаб вернется, посмотри. Тебе понравится. Герд такое чудо построил. Я Диабу говорю, сплавай, поищи. А, да, спасибо. Да, хватит. Посмотри, что да как. Может, еще кого найдешь?» Федя выпил залпом еще один бокальчик брашки и продолжил. «Шебутной народ!» Внешний Иван продолжал все так же с улыбкой слушать болтовню гостя, но внутри его разливался холод. «Этот! Этот отправил их!» «Да! Видели мы этот катамаран!» Улыбка босса была от уха до уха. Маляренко в полном восторге подпрыгивал на месте. «Класс! Супер!» Агрегат обалденный. Твои ребята нам и показали, где вас искать. Это же твои, да? Я не ошибся? Довольный похвалой Федя с готовностью заглотил крючок и кивнул. Мои! Как они там? Вот ты попал. Да нормально. Вдоль берега на запад шли, а мы им навстречу. Остановились. Они нам руками помахали, мы им. И вот мы здесь. Блин, земеля! Лейтенант Игорь Ермолаев ничего не понимал. Хозяин продолжал пить с этой тварью, чокаясь и братаясь. «Это же он!» Братела, выпьем!» «А чего ж сам не поплыл, раз это твой корабль?» Федя пьяно рыгнул и почесал лохматый затылок. «Сложно все. Без меня тут полный бардак начнется. Я их тут всех вот так держу!» Кулак у Феди был не меньше Андрюхинова. Иванов отправился на берег. когда солнце уже стало клониться к закату. Его изрядно покачивало, но в целом держался он бодрячком. Стоило ему отчалить, как Маляренко сбросил маску радушия. «Все поняли, мужики! Чьи это были негры?» «Франц, рули прямо в море. Подальше от берега. Еще один абордаж я не хочу». Ночь прошла спокойно. А утром беда снова вернулась к глинистому берегу, на котором их встречала еще большая толпа народа и две лохматые собаченцы. Лужин взял трубу, сел на нос и занялся подсчетами. Белых десяток, еще мавры какие-то двадцать, негров примерно восемьдесят. Точно не скажу, мельтешат заразы. На этот раз Федю на борт не пустили. Как и еще двух делегатов на другой пироге. Иванов с вопросительным выражением на лице остановился в паре метров от лодки после предостерегающего окрика с беды. Из рубки выскочил бородатый земляк. «Ладно, Федор, поплыли мы дальше. Бывай, еще свидимся». Маляренко широко и сердечно улыбнулся и помахал рукой. «Пора нам, дела, понимаешь, торговые». Иванов растерялся. «Как же так? А он, а они? Куда же?» «Ребят, а мы, а я?» Ваня пожал плечами. «А что вы?» «Познакомились, поздоровались, выпили. Пора и честь знать». От берега отчалили еще пять лодочек, на которых сидело человек двадцать. «Сам понимаешь, опасаюсь я», – Иван показал на подкрепление. «Ты же видел, что наши автоматы, немецкие, просто реквизит, иначе бы мы в доспехах и с арбалетами не ходили. Извини, Федя, от вас нам ничего, кроме головной боли. Пойметь нечего». «С голода вы, я смотрю, здесь не пухнете, так что...» «Ваня! Погоди!» Иванов лихорадочно искал причину, по которой Иван мог остаться, а то и... «Забери меня отсюда! Брат, забери! Я же свой, русский!» Мужчина в волнении подскочил на ноги, отчего пирога опасно закачалась. Но Феде было на это наплевать. Он умоляюще смотрел в глаза Ивану. Тот изменился в лице и с большой неохотой кивнул. «Ладно». Этих отгони сначала, потом возвращайся. Поговорим. Герда тоже захвати. Нашелся, блин, свой. Братания больше не было. Земляк сидел напротив и с жестким прищуром рассматривал его и Герда. Впрочем, фламандец на Ивана внимания не обращал, с жадным интересом разглядывая лодку, на которой он находился. Оак? Чё? Федя перевел. Спрашивает, это дуб? Капитан этих «купцов» вопрос проигнорировал, продолжая смотреть прямо на Иванова. «Что ты можешь мне предложить? Почему я должен тебя отсюда забрать? Рассказывай о себе и своих людях». Иванов с готовностью открыл рот и завис. Предложить мсье Фарику было нечего. «Я боец, хороший боец. Ну и... А чего я еще умею-то?» «Все...» Герт, он моряк, яхтсмен и лодки уметь строить. Бельгиец на разговор не отвлекался, усиленно ковыряя грязным ногтем, шел в палубы и явно пытаясь что-то припомнить. Герт, ты такое? Иван показал на свою лодку. Построить можешь? Бельгиец оторвался от созерцания палубы и кивнул. Если будут хорошие металлические инструменты, буду тебе инструменты. Хочу тебе контракт предложить, поговорим. Они договорились. бельгит строит Ивану для торговых дел еще одну такую же лодку, взамен получая право жить в замечательном государстве. «Целая страна, Герт. Десятки тысяч человек. А я тебе вид на жительство справлю. А не захочешь, можем оплатить твою работу деньгами или товарами и отвезти тебя и твою семью обратно. Сюда. Вдруг по неграм своим соскучишься». На этом месте разговора бельгиец разом утратил гордый и независимый вид. встрепенулся и отчаянно замотал головой. Мол, не соскучусь ни за что. И вообще, даешь цивилизацию, даешь Европу. Ладно, с Гердом решили. Ну а ты-то нам зачем, а, Федь? Боевики нам не нужны. А начальства у нас и без тебя хватает. Еще что-нибудь умеешь, а? Как? Я же свой, русский. «Да я за любую работу!» «Нет, Федя. Ты француз. Ты имя и фамилию сменил. Извини, русский в данном случае не аргумент. И разнорабочие нам тоже не нужны. Своих хватает. Да и не будешь ты на лесоповале горбатиться. Проблем с тобой потом не оберешься». Маляренко старательно изображал сомнения, но тут на сцену неожиданно вышел Игорь. Кеп, тут такое дело!» Северные же с китайцами разборки учинять собрались. Наемники им пригодятся, особенно такие спецы, как он. Нам перевести Федю не трудно, а Спиридонов тебе спасибо скажет, да и за доставку медяк приплатит. Маляренко сделал вид, что задумался. Услышав слова китайцы, разборки и наемники, Федя резко вспомнил о своей уйгурской родне и сходу ударил себя кулаком в грудь. Этот шанс упустить он не мог. Я согласен. «С узкоглазыми заридную уйгурщину поквитаюсь!» Ваня заулыбался и дружески хлопнул Иванова по плечу. «Довезем тебя в лучшем виде! Добро пожаловать! А теперь давай об остальных!» Подбородок Маляренко указал на пляж, на котором собралась толпа человек в сто и терпеливо ожидала возвращения своего вождя. С остальными разобрались быстро. Про пакистанцев, живших отдельным табором, ни Федя, ни Герц даже и слышать не хотели. «Полный трындец. Фанатики оголтелые. А белые? Нудисты эти». Федя ухмыльнулся. «Две пары гомиков. Лет под пятьдесят. Нужны. Еще пяток баб. Симпатичные, конечно, но... но все под неграми давно. У всех дети. В земле ковыряются потихоньку». Насчет европейцев Герц тоже пошел в отказ. «Мол, я не с ними, хоть они и бельгийцы». Я и моя семья не они. А вот про негров оба гостя сказали много хорошего. И работящие есть, и не дураки. Если их жестко контролировать, то они горы свернут, причем вручную. А что культуры маловато, ну да, есть такое дело. Так ведь у всех свои недостатки. Кое с кем можно дело иметь. Вот, например, диап. Я бы капитаном катамарана назначил. Нормальный мужик, головастый, с понятием. Иван широко улыбнулся. Мы им дорогу в наш порт показали. Там увидимся, поговорим. Ну что, милости прошу на борт. Перевозите семьи». Сначала Федя задумался, а потом сказал, что его гарем из трех чернокожих красавиц ему нафиг не нужен и что он лучше заберет с собой собаку. «Ретривер, сука! Не старая еще! Прибилась ко мне, когда по острову шлялся!» Маляренко вспомнил, что давно пора женить Бима и обрадовался. «Здорово!» «У меня спаниель есть, кабель. Породнимся, земеля!» Герд почесал бороду и сказал, что у него есть жена, сын и еще один сын. А собаки у него нет. Вещей тоже нет. Никаких! Маляренко посмотрел на небо. Был полдень, и солнце стояло в зените. А на берегу... «Ребят, а вам сюда перевести то ваших дадут!» Толпа на пляже уже была вся поголовно, вооружена камнями и палками. Мужчины несколько секунд растерянно смотрели на своих соплеменников, а потом Герд вскочил во весь свой двухметровый рост и отчаянно закричал. Пяток закутанных в лохмотья мавров крепко держал за вывернутые руки женщину и двух подростков. Федя вскочил на ноги и издал жуткий рык. «Пиздец! Эти паки меня достали!» Он одним прыжком перепрыгнул через борт прямо в свою пирогу и схватился за весло. С другого борта раздался плеск. Герт решил махнуть на берег вплавь. Маляренко не думал ни секунды. «Франц, к берегу! Стас! Как подойдем, стреляй! Арбалетчики, смотрим по сторонам! Бейте любого, кто криво посмотрит!» Ваня отшвырнул бесполезный немецкий автомат и вытащил мачете. «К бою!» Беда смогла обогнать пирогу Феди. и остановилась почти всев на прибрежную Отмель. Прибой здорово качал кораблик, и Станислав под прикрытием арбалетчиков спрыгнул с носа лодки, уйдя в воду сразу по пояс. Черные аборигены, увидев, что месье Фарик в ярости несется к берегу, а пришельцы достали автомат и поперли в атаку, разом рассыпались по своим хижинам и навесам, всем своим видом показывая, что они тут просто мимо проходили. зато пятеро смуглых бородачей только крепче взялись за свои заточенные колья, прижав их к шеям заложников. «Брось!» Иван забыл, что эти люди не понимают по-русски, и цедил сквозь зубы, подходя все ближе. «Брось! Ну, брось, кол!» Рядом стоял Лужин, намотав брезентовый ремень на кулак и прицелившись в голову самому старшему. Следом выбрались на берег арбалетчики и Федя с огромной дубиной. «Шеф, держу!» «Держу! Я тоже!» «Четверых сразу!» «Хорошо!» «Брось, бля!» Старший бородач по виду натуральный душман нервно оглянулся на своих и немного опустил заточенную палку. Федя подскочил и что-то заорал на непонятном языке. Душманы вздрогнули, а попрятавшиеся негры ломанулись кто куда. «Да пошло оно все!» «Огонь!» Стрелки не подвели. Трое пакистанцев рухнули сразу. Еще одного, получившего болт в грудь, добил из автомата Стас. Пятый бросил затею с заложниками и, петляя как заяц, припустил к хижинам. Но получил в спину сокрушительный удар дубиной Феди. Корягу эту Иванов метал на отлично. Все-таки сборная РК по легкой атлетике.